я заметила обращённые в мою сторону взгляды посетителей из ресторана, услышала обрывки разговоров, которые умолкли, когда я вошла. Хозяин гостиницы протянул мне ключ, но отдавать не спешил, продолжая держать его в руке. Спросил, подойдёт ли номер восемь. «Если вы не имеете ничего против», — произнёс он с оттенком сочувствия в голосе. «Боюсь, этот номер располагается...» слишком близко от номера той женщины. «Так вы уже знаете, что случилось?» «Они не слишком-то многословны». Либор пытливо глядел на меня, пытаясь хоть что-нибудь угадать по моей реакции, что дополнило бы уже известную ему информацию. С полчаса назад ему позвонили из полиции и велели не заходить в тот номер. «Несчастный случай» который произошел с одним из его постояльцев. Так они сказали. В ресторане об этом тоже говорили. Один из посетителей видел полицейские машины, другой тотчас же пустил слух. В общем, Либор понял, что все случилось возле моей усадьбы. «Просто дай мне ключ», — мысленно заклинала я его, «и избавь меня от этой болтовни». «Меня устраивает», — сказала я. «Что?» «Номер по соседству. Мне все равно». «Ужасно», — сказал он, продолжая сжимать ключ в руке с такой силой, что было видно, как двигаются под кожей его мышцы и суставы. «Что за времена пошли? Мы уже не знаем, что за люди приезжают к нам сюда, наводняют всю страну. Женщина уже нигде не может чувствовать себя в безопасности, а они все прибывают и прибывают, тесня нас». Мигранты, беженцы. Но, прошу прощения, вы, кажется, знали ее? Я помню, вы с ней разговаривали. Не думаю, что прямо сейчас я могу об этом говорить. Разумеется, это такой шок. Либор заговорщицки понизил голос и бросил быстрый взгляд в обеденный зал, где несколько посетителей разразились криками по поводу то ли забитого, то ли пропущенного меча. На большом экране транслировался футбольный матч. «Я только хочу, чтобы вы знали. Если услышите в номере 7 что-нибудь подозрительное, не пугайтесь». «Спасибо. Ведь они, скорее всего, предпримут расследование. Пусть даже это и несчастный случай». Последние два слова он выделил, словно давая мне понять, что не поверил словам полиции так что если что-то услышите, значит, так оно и есть. Я только это хотел сказать. «Всё в порядке», — сказала я, — чувствую себя далеко не в порядке. Я не верю в привидения. Наконец он опустил ключ в мою ладонь. Два лестничных марша наверх. Сумка с вещами показалась мне куда тяжелее, чем раньше, хотя содержимое было таким же. Они не позволили мне зайти в дом, даже чтобы взять чистую одежду. Я бросила сумку на пол и распахнула на стиш окно. Номер на двоих. Скорее всего, это только вопрос времени, когда они отпустят Даниэля. Но вернуться в усадьбу на ночь мы уже точно не сможем, даже если бы захотели. Анна Джонс была права. Здешние номера вполне приличные. Я села на широкую кровать, она оказалась жесткой подушки и покрывала белых и светло-коричневых тонов, ночник в виде имитации крохотной хрустальной люстры, ковер в светло-синих разводах. На стене над письменным столом картина «Врата Богемии», огромная скала из песчаника, принявшая форму моста. Я читала, что здесь проходили съемки одной из сцен фильма «Хроники Нарнии». Шторы были двойными, плотными и хорошо задёргивались на тот случай, если не хочешь никого видеть или чтобы видели тебя. С такими шторами можно было вообще спать, не просыпаясь даже после восхода солнца. Когда я подняла трубку гостиничного телефона, раздался щелчок и пошёл длинный гудок. Реликт из прошлого века, бежевый и громоздкий, с потёртыми цифрами на кнопках. Где-то из глубин памяти всплыло, что для того, чтобы набрать город, надо нажать ноль. Это сработало, в трубке зазвучал другой, более громкий тон. Полиция забрала мой мобильный телефон. Сотрудники вежливо попросили меня передать его им, чтобы они смогли сопоставить звонки с моим рассказом. Ну и, конечно же, посмотреть, где я была, ведь телефон собирал информацию и засекал мои следы. Это был шпион, который отслеживал каждый мой шаг. Сообщение от Поля я стерла еще утром, как всегда это делала. И когда я подумала об этом, мне стало даже стыдно за то облегчение, которое я испытала. Сейчас я не могу ответить на ваш звонок. Голос Даниэля на автоответчике, такой же, как и всегда, словно он только ненадолго вышел на пробежку по окрестностям и скоро вернется. Я сказала, где нахожусь, и сообщила телефон гостиницы, чтобы он смог до меня дозвониться. Люблю, целую, скоро увидимся. По крайней мере, они оставили мне мой ноутбук. Я запихнул его в сумку с вещами, прежде чем отправиться в Прагу, возможно, из-за опасений, что Даниэль вздумает заглянуть в него в моё отсутствие, и обнаружит нечто, что предназначается только мне. Мои записи черновики писем или незаконченные стихотворения, разрозненные чувства, которые я пыталась сформулировать. Я открыла крышку ноутбука на письменном столе под страной Нарнии. Вдох через нос, выдох через рот. Дети, нужно связаться с детьми. Позвонить им я не могла, не хотела слышать, как меркнет радость в их голосах, не хотела, чтобы они переживали за меня. Это Даниэль ее обнаружил. Сейчас он в полиции, но не волнуйтесь, на самом деле ничего страшного не произошло. Я стерла текст и начала заново. Надо конкретнее, — подумала я, без преувеличений попыток смягчить случившееся. Мю всегда отметает подобный мусор и глядит в самый корень. Я напишу ей «не волнуйся», а она ответит «О чем теперь я должна волноваться?» Она больше всех торопилась уехать и покинула нас за год до отъезда Элмера, хотя и была младше брата. И тем не менее она разозлилась, когда мы продали наш дом. Я, конечно, всё понимаю, вы хотите следовать своей мечте и всё такое, вот только немного странно не иметь родного гнезда, куда можно вернуться, и вы хоть отдаёте себе отчёт в том, что вы на самом деле вытворяете? Разве люди в вашем возрасте пускаются в подобные авантюры, пытаясь сохранить свой брак? Элмер же, напротив, обрадовался. «Круто! Это вы здорово придумали!» и полностью одобрил нашу инициативу. Я зашла на их страницы в Фейсбуке, сначала на Элмера, потом на Мю. Ни один из них не был здесь особенно активен, проживая свою насыщенную медийную жизнь на платформах других соцсетей, куда я не могла за ними последовать из-за опасения показаться чересчур навязчивой но порой выскакивало чьё-нибудь фото, какой-нибудь друг, отметивший его или её на своём снимке. Вот Элмер с несколькими друзьями на концерте в Сиэтле. Имя исполнителя ни о чём мне не говорила Ссылка на его последние записи, талантливая электронная музыка, но слишком тягучая и заунывная для моих ушей. «Мю со своим парнем, если они, конечно, ещё вместе», Снимка уже два месяца, а подробностей я не узнавала. На фото смеющаяся и полная жизни девушка, волосы развиваются на фоне бурлящего потока где-то в окрестностях умео А нужно ли вообще сейчас сообщать им о том, что случилось? Не лучше ли будет подождать, пока я не узнаю, что же там на самом деле произошло? Когда вернётся Даниэль, когда станет ясно, что нет никаких поводов для беспокойства? Телефон по-прежнему молчал. Мне хотелось выдернуть его вместе со шнуром из розетки и швырнуть об стену, чтобы он разлетелся на кучу уродливых и никому не нужных обломков пластика, но я не стала этого делать. Вместо этого я подняла трубку, чтобы убедиться, что телефон работает. Услышала щелчок, и следом монотонное гудение. Положила трубку обратно, и в номере снова стало тихо. пусть хоть ненадолго Но мне нужно поспать.